Что? Берега все не видно, Дик? Да, миссис Уэлден, ничего не видно, решительно ничего. Ты по-прежнему считаешь, что Америка не вдалеке? Несомненно, миссис Уэлден. Меня удивляет, что мы еще не видим ее берегов. Ах, невозможная качка, просто невозможно Я вам сочувствую, миссис Уэлден. А как себя чувствует мистер Бенедикт? О, он, как всегда, занят своими насекомыми. Счастливый человек, мистер Бенедикт. Да, это правда. Миссис Уэлден... Не выходите сами на палубу и не выпускайте Джека. Приближается буря. Хорошо, Дик. Ты опять идешь к штурвалу? Да, миссис Уэлден. Извините меня. Счастливо, Дик. Давайте штурвал и идите отдыхать, Том. Смотрите, капитан. Опять этот проклятый кок. Что это с ним? Он как будто бы что-то видит. Может быть, берег? Да, да, да, да, да. Он нас не замечает. Держите штурвал, Том. Есть, капитан. Что вы заметили, Негора? Это вас не касается, капитан. Я ведь приказывал вам не выходить на палубу, Негора. Ты слишком молод, капитан. Слушай, ты действительно хочешь оказаться за бортом? Ну, смотри, черномазый. Берегись! Идем в шклоп! Берегитесь, Том! Держитесь крепче! Берегись! Взлет за шквалом, налетевшим на судно, ветер мгновенно превратился в ураган, и Дику Сенду пришлось забыть и о подзорной трубе, а не гора. Он кое-как пробрался к штурвалу, привязал себя веревкой, чтобы не быть смытым волной, и не отходил от руля до тех пор, пока шхуна брик не пересекла полосу урагана. Дик не подозревал, что во время урагана пилигрима вогнул в южную оконечность американского континента мыс Горн. Именно мыс Горн заметил в тумане гора, когда за ним наблюдали Дик и Том. 25 февраля. Миновали полосы урагана. Ветер унес косой грот, и в клочья и задрал бомб-кливер. Не хватает пуска парусины. Сюда, сюда! Так? Будешь говорить с капитаном! Внутри! Я с тобой рассчитаюсь, черномазы. Капитан Дик, проснитесь. Проснитесь, капитан. <музыка> Хорош капитан, спит, как пьяный матрос. Не смейте! Капитан двое суток не отходил от штурвала. А? Что случилось? Мы поймали Кока. Он опять трогал компас и что-то бросил за борт. <свят> что вы бросили за борт? Под компасом валялся обломок рейки. Неправда. Это был железный брусок. Это был обломок рейки. Кто штурвал, Том? Остин, капитан. Геркулес, охранение гора. Есть, капитан. Том, за мной на палубу. Есть, капитан. В дело, Остин? Мы опять сбились, капитан. Смотрите на компас. И опять на 45 градусов. Всё этот проклятый Негору. Левее. Ещё левее, Остин. Прямо на восток. Есть, капитан. Что надо этому Негору? Узнаем, Том. Скоро узнаем. ПОЕТ «28 февраля. Идем прежним курсом. Удивительно, что до сих пор не видно континента. Команда и пассажиры подавлены, в то время как Нигора пребывает в самом веселом настроении. Неужели...» «Ну ты поломал все швабры, Геркулес!» не налегает так сильно. Надо пожаловаться капитану. А, у капитана хватает забот. Вы же нечаянно, не хотел. Тихо, капитан идёт. Друзья мои, миссис Уэлден, вот-вот покажется берег. Почему ты так думаешь, Дик? Видите этих чаек? Да. Это верная примета. Наконец-то, я так рада, Дик. Посмотрите, ваш кузен идёт. Он чем-то расстроен? да У него, кажется, погибло какое-то насекомое. А что с вами случилось, мистер Бенедикт? спрашивайте. Не спрашивайте, мистер капитан. Сегодня в моей коробке скончалась бронзовка. Насекомое из отряда жесткокрылых. Вы не можете представить потерю для национальной энтомологии. Земля на горизонте. Земля. земля. Снимала. трубу. Есть капитан. Неужели земля? земля? Земля. Земля. друзья мои! где же моя гитара? моя гитара. Скоро мы все будем дома. Ветер гнал пили прямо к берегу. Вход в небольшую бухту преграждали подводные скалы. За линией скал буроны бушевали с особенной яростью. Ни порта, ни человеческого жилья не было видно. Волна подняла корабль, бросила его о камни. Мачты рухнули за борт. Пассажиры и команда выбрались на землю у крутого берега. Кругом не было ни души. Куда же мы попали, Дик? Людей нигде не видно, миссис Фелден. Иначе Динго поднял бы тревогу. Капитан! Капитан! Капитан, смотрите, Негора рыскает по берегу. Что он делает? Кажется, ему знакомы эти места. Негора! Моя служба кончилась. Привет, капитан! Стой, Негора! Стой, буду стрелять! Оставь его, Дик! Ой... Поздно, поздно, миссис Уэлден. Он убежал. Пусть, он нам не нужен. Где же наш дом, Дик? Где... Там за горой, мой мальчик, дом уже близко. Ну что же, друзья мои, нам надо подкрепиться и, и обдумать наше положение. Том, пожалуйста, разведи огонь. Есть огонь. Бат, Остин, кто он? Да. Со мной на Слушайте, да. не да. Вода не успела испортить корабельные запасы провизии. Маленький отряд обеспечил себя пищей на много дней вперед. В пресной войне недостатка тоже не было. Рядом протекал ручей, и силач Негр принес на плече полный бочонок. 13 марта. Ночевали в небольшой пещере. На прибрежных деревьях много плодов. Собираемся идти дальше по берегу в поисках человеческого жилья. Зачем ты пишешь, Джек? Ведь мы не на корабле. Я взял этот журнал, Джек, чтобы вести его до конца пути. Зачем? Так делают все капитаны. Ты знаешь, я уже не хочу домой. Почему? А я хочу жить в этой пещере, охотиться на птиц, зверей и есть дикие плоды. И быть сильным, как Геркулес. Да, Дик, сильным, как Геркулес и смелым, как ты. Ты будешь и сильным, и смелым, Джек. А не город трус, верно, Дик? Нет, он не трус, Джек. Он просто подлец. Динго на кого-то лает. Посмотрим. Капитан. Капитан, сюда идет какой-то человек. Место. динга место. Приветствую вас, друзья мои. Добро пожаловать. Угу. Кто вы такой? Я здешний житель. Здесь неподалеку моя гассиенда. Где мы находимся? На южноамериканском побережье, мой юный друг. В каком месте? В Боливии. В, Боливии. В южной части Боливии, мой юный друг. В Видите ли, наш корабль потерпел крушение на подводных скалах, и нам необходимо попасть в ближайший а -а -а. порт. А эти негры что, ваши невольники? Нет, мистер, это свободные люди. Ну что ж, превосходно. Прошу вас на мою гасиенду там мы познакомимся поближе. Благодарю вас. А далеко ваша гасиенда? о Нет, мой юный друг, совсем недалеко. Вот за этим перевалом. Вы ваши спутники наберетесь сил на моей гасиенде, а затем на моих лошадях отправитесь в порт. Благодарю вас, но мы должны обдумать ваши предложения. Обдумайте, мой юный друг, посовещайтесь. Простите, как вас зовут? Гэрис. Меня зовут Гэрис, мой юный друг. Очень приятно, мистер Гэрис. Меня зовут Диксент. Превосходно. Я буду счастлив принять вас. А сейчас я жду жду вашего решения. После короткого совещания Геррису было объявлено, что предложение его принято. И около полудня маленький отряд уже шагал по знойному предгорью. Однако у вас сердитый пёс. Мне кажется, он так и норовит укусить меня за ногу. Фу, Динго! Фу! Вперёд! Вперёд, Динго! Он прекрасный... Прекрасный умный пёс этот ваш Динго. Джек, пожалуйста, не убегай далеко. Я не боюсь, я буду охотиться вместе с Динго на таких зверей. Какой превосходный малыш. Это ваш сын, месяц Да, это мой сын. Поздравляю вас с таким замечательным сыном. Благодарю вас, мистер Геррис. Простите, мистер Геррис, вам не встречался человек по имени Негоро? Негоро? А кто это? Это наш кок, он сбежал. Ну, стоит ли говорить о дезертирах, мой юный друг? Их всех ждет достойная кара. Видите ли, он ушел в ту сторону, откуда пришли вы. Смотрите, мой юный друг, это очень любопытный цветок. Друзья мои, полюбуйтесь. Я, я, я, я, я прошу меня простить, это вредный цветок, мистер. Он улавливает и убивает некоторые виды насекомых. Неужели, мистер ученый? Да. А вы знаете, я совсем ну, ничего не знал об этом цветке. Африка, например, изобилует этими вредными цветами. Друзья, мы теряем время. Вперед, вперед, друзья. Дик, ты обещал показать мне птиц-мух. Птиц-мух. Ой, мой сын мечтает посмотреть на крошечную калибри. Ну, конечно, конечно, ведь их полно в Южной Америке. О, мистер Геррис, пожалуйста, покажите ему калибри. О, ты скоро увидишь птиц-мух, дружок, очень скоро. Вот за этим перевалом там их ну целые облака. Ой, ой. Что с вами, кузен? Ой, меня кто-то укусил. Так раздавите этого паразита, мистер ученый. Давайте я вам помогу. Нет, нет, нет, нет, нет. Подождите, мама. Ой, я его поймала. Ой, это насекомое. Стойте, стойте, стойте. Я должен его рассмотреть. Давайте вместе рассмотрим, мистер ученый. Подождите. Вот оно. Это муха. Я вознагражден. Господа, я сделал великое открытие. Ну, что такое? Это мушка, вот которую я держу. Это муха ЦЦ. Кузина! Никто ещё не находил мухи ЦЦ в Америке! Ах, вот оно что! Так вы глубоко заблуждаетесь на этот счёт, мистер учёный. Совсем недавно вот несметное количество мух ЦЦ обнаружил в этих местах известный учёный, не помню как его имя. Впрочем, пойдёмте, я вспомню его по дороге. Муха ЦЦ в Америке. Странно. Берегитесь, друзья. На нас несется стадо. видите бегите, бегите. Стойте, не бойтесь. Стреляйте. Да ведь это жирафы. Они убегают. на Америке никогда не было жирафов? Совершенно верно, миссис. У нас в Америке нет никаких жирафов. Мой юный друг просто ошибается. Ну, я видел очень хорошо, это жирафы. Оптический обман, мой юный друг. Это страусы. У страусов длинная шея, очевидно, из-за колебаний из военного воздуха Вы приняли их за жирафов. Все-таки это жирафы. Но не будем спорить. Но не будем спорить, мой юный друг. Мы еще не раз встретим на своем пути страусов, и все их будете принимать за жирафов. Вперед, друзья. Это оптический обман. Фу, Димби, фу. Вперед. Мне кажется, ваш пес чем-то обеспокоен. Может быть, он чувствует какого-то зверя? Капитан Дико. Капитан Дик, идите сюда. Что там? томбат идите сюда. Миссис Уэлден, пожалуйста, оставайтесь на месте. Сюда, сюда. Смотрите, руки, отрезанные кисти рук. Они валяются здесь очень давно. И цепи с колодками. Дик, вы что-то нашли? Нет, нет, миссис Уэлден, оставайтесь на месте. Что с тобой, отец? О, ему плохо. Том, Том, подержи его. Друзья мои, мы задерживаемся. Мистер Геррис? Видите, это? Цепи. Это отрезанные кисти рук. Ну, чему вы удивляетесь, мой юный друг? Что с тобой, отец? Что с вами, Том? Простите. То, что вы видите еще в юности, когда меня продали в рабство, некоторые из моих друзей, чтобы освободиться от цепей и убежать, вот точно так же. Отрезали себе кисти рук. Так, значит, это атрибуты рабства. Где, где же вы? Друзья, вы заставляете ждать женщин. Вперед, мы теряем время. Мистер Геррис, но ведь в Америке рабство давно отменено. Ну, о чем вы раздумываете, мой юный друг? Это, вероятно, останки беглого каторжника. На той стороне перевала тюрьма для преступников. Ну что же, вперёд! Держись, отец, держись. Обобретесь на меня, а то... Дик больше не разговаривал с Геллисом, страшное подозрение сверлило его ум. Но пока оно не перешло в уверенность, он ни с кем не хотел говорить о нём. Отряд продолжал двигаться и углубился в густую чащу. То, что произошло дальше, рассеяло всякие сомнения. Тише. Он в чаще. Спокойно. Спокойно, друзья мои, спокойно. Мама, тихо, тихо. тихо. тихо. Не бойся, не бойся, Джек. С нами Дик. Будет. Я его вижу. Убегает. Испугался. Ушел. Ой. Ой. Ой. Так, так, все. Обдержи. Геррис? Мистер Геррис! Геррис! Мистер Геррис! Геррис! Мистер Геррис! Геррис! Тихо! Не надо кричать, друзья мои. Геррис сбежал. Истинно молния залила дико Сенго. Остров в океане, мимо которого прошел пилигрим, не был островом Пасхи. Это был какой-то другой остров. Компас давал неверные указания Он был испорчен Негора Жирафы, мухи ЦЦ Отрезанные руки черных невольников Лев И, наконец, исчезновение Герриса Друзья мои Крепитесь Континент, на котором мы находимся Это не Америка Как же называется эта земля? Африка Экваториальная Африка Страна работорговцев и невольников.